Глава 11. На следующий день Эльгар, как и обещал, прислал мне для охраны и помощи во время тренировок троих оборотней. Двое из них, Карим и Матвей, явно были братьями, схожие, как две капли воды, статные и широкоплечие. А вот Ян, друг старшего, держался чуть особняком. Все трое – голубоглазые блондины с могучими, немного даже устрашающими для меня человека фигурами, свойственными оборотням. Сглаживало это мое впечатление от них лишь их явное любопытство в отношении меня. И если Карим и Ян его хоть как-то прятали под маской делового равнодушия, то у младшего, Матвея, оно так и плескалось в глазах, живое и неподдельное. Когда мы познакомились, выяснилось, что волки уже с утра по приказу Эльгара наведались в сторожку, отнесли глиняные горшки и семена, накопали мёрзлой земли и оставили её внутри домика, чтобы подтаяло. Шустрые какие! И очень приятно, что мне стараются всеми силами помочь. Я тоже хочу сделать всё возможное, чтобы не подвести волков. Только сейчас от меня не сильно много толку. Подавив очередной горестный вздох и решив настраиваться на хорошее, я кивнула мужчинам, давая понять, что готова отправиться с ними в лес к старушке. За те несколько минут, что мы шли через поселение, на нас предсказуемо смотрели абсолютно все волки. Впрочем, к любопытству за эти дни я уже понемногу начала привыкать. Конечно, предпочла бы остаться незаметной, избежать такого явного внимания, но понимала, насколько это невозможно. Я, надежда оборотней на чудо, и хорошо, что они не догадываются, насколько мне страшно. Впрочем, им, на кого действует это проклятие, наверняка еще страшнее. Знакомые волчицы останавливались, приветливо улыбались и интересовались, как мне живется у Дарисы, не нужно ли что-то. Волки, спешившие по своим делам, бросали осторожные, но доброжелательные взгляды. И внутри неожиданно появилось то теплое чувство из-за того, что тебе искренне рады, и я опять подумала, что у волков мне лучше, чем у людей. С этими мыслями я и дошла до конца поселка. Тут я осознала, что сегодня по улицам не носилась ребятня, и, поинтересовавшись у моей охраны почему, узнала, что детвора сейчас кто в школе, кто на тренировочной площадке на другой стороне поселения. Мы шагнули в лес, и вскоре дома исчезли за деревьями. Карим и Матвей шли впереди, прокладывая в сугробах тропу. Следом я. а замыкал наш маленький отряд Ян. Он то и дело останавливался, прислушивался, принюхивался, замедляя шаг, словно ожидая какой-то опасности. Но в лесу царило спокойствие, зимнее безмолвие. Наконец, сквозь заснеженные ели показалась крытая черепицей крыша. Старушка была небольшой, с почерневшими от времени бревнами и единственным маленьким окошком. Карим открыл скрипучую дверь, закрытую на обычную щеколду, пропуская меня вперед. Я шагнула внутрь в полумрак, где пахло пылью, сушеными травами и деревом осматриваясь. Слева располагалась огромная деревенская печь, и рядом с ней устроились вязанки хвороста и дрова. Я уже знала, что оборотнем с их невероятной выносливостью холод не сильно страшен. Это я, обычный человек, без тепла долго не выдержу, и магия моя, проснувшаяся сейчас, не поможет. Матвей, проскользнувший следом за мной, тут же принялся растапливать печь. Чувствуя, как от этого заботливого отношения волков к чужачке подрагивают руки, я повернулась, чтобы отвлечься. Справа у стены стояли разные величины глиняные горшки, расписанные знакомым узором с волчьими лапами. Над ними, в самом углу избы, возвышались мешки с рыхлой и влажной землей. На столе, расположенном посредине комнаты, пристроилась корзина, из которой торчали садовые инструменты и пестрый холщовый мешочек с обещанными эльгарм-семенами. Мужчины спросили, не нужно ли мне еще чего, и я попросила принести воды. Матвей, успевший разжечь печь, от которой по сторожке растекалось тепло, исчез с пустыми ведрами за дверью, а Карим и Ян в это время еще раз медленно и тщательно, втягивая воздух ноздрями, осмотрели избу. Потом они повернулись ко мне, сверкнув волчьими глазами. В отличие от Ильгара, который, похоже, сдерживал со мной так точно свою звериную суть, эти оборотни даже не пытались ее скрыть. Я тихонько сглотнула, сожалея, что вожака снежных волков сейчас со мной нет. Понимала, что Эльгар занят, не может тратить на мои тренировки время. Но с ним я чувствовала себя в гораздо большей безопасности. Прервав мои мысли, в старушку впуская морозный воздух, вернулся Матвей с полными ведрами снега и поставил их у пылающей огнем печи. «Мы будем снаружи. Если потребуемся, зови, услышим». Коротко бросил Карим и, не дожидаясь ответа, первым вышел за дверь. Ян и Матвей молча последовали за ним. Я осталась одна в тишине, нарушаемой лишь потрескиванием дров в печке. Сбросила тяжелый меховой плащ и шапку, оставаясь в шерстяном платье, и подошла к столу. Высыпала на ладонь горсть семян, озадачиваясь, потому что я знала только часть из них. «Что же мне насобирали волки?» Кто из них вырастет? Порывшись в корзине, нашла старенький деревянный совок и принялась за работу. Наполнила все горшки, которых оказалось три десятка, тёплой землёй. Бережно посадила в каждой семена, полила водой. И что теперь? Как я должна действовать? Ответа на этот вопрос, несмотря на то, что вчера я дважды прочитала все записи Эльгара об основах магии, у меня так и не было. Сила, подаренная Великой Белой Волчицей, похоже, действительно, как я раньше и предполагала, отличалась от той, что обычно обладали люди. Не было у меня никаких магических потоков, лишь крошечный огонек внутри, который мог разгораться сильнее. «Что же делать-то?» Я задумчиво прикусила губу и прикрыла глаза. Свой дар я почувствовала сразу, но как его выпустить, не знала. Будь это магические потоки, просто мысленно бы потянула за один из них, направила бы. Но клубок света и тепла внутри меня не двигался с места. «Но как-то же он действовал!» Дважды моя сила прорывалась сама в храме и поселении волков. Что же было общего в те моменты? Несколько минут я старательно вспоминала подробности и сравнивала. Похоже, оба раза я прикасалась к земле. Я тотчас обхватила ладонями горшок, стоящий на столе, закрыла глаза, сосредотачиваясь только на семечках, спрятанных в земле. Надеясь, что это поможет, представила, как из одного из них прорывается росток. Огонек силы внутри меня дернулся, отозвался слабым теплом, и только... Открыв глаза, я посмотрела на горшок без единого намека на зелень и, даже не думая сдаваться, попробовала снова. И снова, и снова, но через два часа ничего так и не получилось. Сила едва-едва отзывалась внутри, но не перетекала в пальцы. «Да что же это такое? Что я делаю не так?» Я вновь закрыла глаза, сосредотачиваясь на своих ощущениях, пытаясь разобраться, как за окном вдруг хрустнула ветка, и я тотчас дернулась, встретившись взглядом с виновато отступающим Матвеем. Он явно переживал, что потревожил меня. Я глянула на злополучные горшки, в окружении которых сейчас стояла, и вздохнула. Может, попробовать не отгонять свои мысли, и это позволит нащупать вчерашний огонек, тот самый, что я почувствовала в ледяной пещере? Тревожные воспоминания о том холоде и тьме снова накатили на меня, и я не сразу очнулась, увидев, как из-под земли пробивается колючий куст. Дар. Конечно, откликнулся, и это радовало, но я всем существом чувствовала, что пробуждение этих колючек не поможет моему внутреннему огню расти. Тут нужно что-то другое, что-то живое и светлое. Следующие три часа я пыталась вырастить что-то еще, но вместо этого лишь множила колючие кусты. Злясь и кусая губы, в отчаянии погрузила пальцы в землю, И закрыла глаза, вновь прислушиваясь к звукам, что окружали меня. Потрескивал огонь, тихонько подвывал снаружи ветер, раскачивая скрипучие тонкие сосны. Волки чувствовались поблизости на уровне интуиции. Они, как и обещали, приглядывали за мной и окрестностью, но в старушку за эти часы так и не зашли, давая возможность действовать, как считаю нужным. Это явно был приказ Эльгара. При одной мысли о нем внутри вспыхнуло знакомое тепло, разлилось по венам и показалось, будто земля под моими ладонями потеплела. Я открыла глаза. Нет, не показалось. От моих пальцев разбежались золотистые нити. Они оплетали тонкий пробившийся росток, словно живая паутина. Помогали ему набраться сил, и вскоре передо мной, высотой в локоть, не больше, распушилась темно-зеленой хвоей елочка, и воздух наполнился смолистым ароматом, смешанным с зимней свежестью и теплом, шедшим от печи. Я стояла зачарованная, все еще не веря, что я сделала это одним-единственным прикосновением. Это было даже не колдовство. а самое настоящее чудо, тихое и бесконечно прекрасное. И внутри полыхнула радость. Получилось! Ильгара, появившегося в дверях, я заметила не сразу, а когда увидела, на губах сама собой расцвела улыбка. «Знаешь, я уже видел дважды, как проявляется твой дар, Злата. Но это...» – тихо сказал он, подходя ближе – скользя взглядом по крошечной елочке и втягивая носом в воздух. Невероятно! И не у всех одаренных, как я слышал, подобное получается с первого раза. У меня и не с первого. Честно созналась я и покосилась на колючие кусты. Эльгар собрался что-то сказать, но неплотно прикрытая дверь распахнулась и в старушку ворвался ледяной ветер. Я тотчас поежилась от холода. Он быстрым шагом направился к выходу, чтобы закрыть дверь, а я опустила руки, испачканные землей в воду, старательно их отмывая. Вода была холодная, и я невольно вздрогнула, когда вытащила ладони из ведра. «Замерзла?» — хрипло спросил Эльгар. И прежде чем я что-либо сообразила, он взял мои руки в свои и принялся осторожно растирать мои пальцы, пытаясь согреть. А потом, словно само собой разумеющееся, поднес их к своим губам и подул на озябшую кожу. Я замерла, забыв про все на свете. Мир сузился до точки соприкосновения его губ и моих пальцев. Я подняла на Эльгара глаза и столкнулась с его обжигающим и невероятно серьезным взглядом. Сглотнула не в силах что-либо сказать. Мне вновь казалось, что из-за этим прикосновением Эльгара пряталось что-то большее, чем просто жест заботы. Или мне так хотелось в это верить? Ох ты, цветочки!» — раздался восторженный голос Матвея. Я вздрогнула и отступила на шаг, моментально ощутив тревогу. Эльгар с явным, нескрываемым сожалением разжал пальцы, выпуская мою руку. Появившийся в сторожке оборотень... поняв как он не вовремя смущенно и виновато поглядывая в нашу сторону остановился возле двери за ним словно из ниоткуда выросли карим и ян я оглянулась и обнаружила что на колючих кустах появились нежно розовые и голубые цветы да как так то я же сейчас ни к растениям ни к земле не прикасалась неужели я ошиблась в своем предположении что для пробуждения магии Нужно именно это. Я задумчиво прикусила губу и потрогала расцветшую веточку, моментально ощутив, что от нее так и тянет моей силой. Вот оно что! Моя магия напитала землю, поэтому они и расцвели. Только почему этого не случилось сразу? Непонятно. И еще получается... «Если моя сила, которая служит отчасти и защитой растению от холода, даря тепло, уйдет, кусты и елочки, как я и думала раньше, погибнут». «Злата, о чем задумалась?» – поинтересовался Эльгар. «Горшки с растениями необходимо забрать с собой», – заявила я, поворачиваясь к волкам. Ян, в этот момент переступавший порог, споткнулся, а Карим перевел недоуменный взгляд с меня на Эльгара. «Подарим волчицам», — бодро добавила я. Я заметила, что у них не сильно приживаются по каким-то непонятным причинам комнатные цветы, а вот кусты и елочка, подпитанные моей силой, у них есть шанс. Я смущенно покосилась на молчавшего эльгара, в глазах которого сверкали синие искры, но разобраться в его сдержанных эмоциях так и не смогла. «Они погибнут, если лишатся тепла», — напомнила Тихо. Волки переглянулись. Эльгар кивнул. Забираем и уносим в дом для собраний. Передайте, что любой желающий волк может забрать в подарок от златы. Ой, а можно я сразу елочку для сестры возьму? Жадно поинтересовался Матвей и посмотрел так, будто готов прямо кинуться к зеленому сокровищу и никому его не отдавать. Эльгар тихо хмыкнул и кивнул. Спасибо. Не скрывающей радости оборотень тотчас подхватил горшок с деревцем и пристроил его в одну из пустых корзин. Только пересади его в какую-нибудь катку побольше сказала я, опомнившись. Карим и Ян, несмотря на всю свою внешнюю суровость и нелюдимость, тоже соблазнились на парочку цветущих кустов. И прежде чем они пристроили остальные в корзины, от одного из них я, не удержавшись, вдыхая нежный аромат, отломила несколько цветущих веточек. Эльгар поблагодарил волков за службу и отпустил их. Уходили они, как мне показалось, не очень охотно, что было странно. В глазах младшего оборотня сверкало столько эмоций, что я поняла. Точно не удержится, всем волкам в поселении расскажет о том, что здесь произошло. Может, мне в старушке остаться жить? Хотя и тут найдут. «Волки же! От них явно не скроешься!» Пока Ильгар тушил огонь в печи, я аккуратно составила оставшиеся горшки в один ряд, пристроив рядом корзину, и оделась. Едва мы вышли наружу, ухнуло. День клонился к вечеру, а я и не заметила, так увлеклась. И, кажется, невероятно проголодалась. «Надо брать с собой хотя бы какую-нибудь еду», но об этом я совсем не подумала». «Держи. Здесь пирожки с мясом и горячий сбитень в зачарованной фляге», — протянул Эльгар небольшой сверток, забирая из моих рук цветущие ветки. «Перекуси и согрейся, Злата». «Да я и так чуть не горела от его недавних прикосновений». Но поблагодарила, и отказываться от еды и напитка не стала. быстро съела пирожки и сделала несколько глотков медового напитка. «Вкусно!» Я вернула ему флягу и забрала свои цветущие ветки. «Пойдем», кивнул Эльгар в просвет между деревьев. Сделав несколько шагов следом за ним, я оглянулась. «Странно. Мне казалось, мы с оборотнями пришли с другой стороны. Может, я что-то путаю? Или Эльгар знает другой, более короткий путь?» Я послушно пошла за ним и вскоре поняла, что дело тут не в этом. С этой стороны леса просто сугробов было меньше, и Эльгар лишь изредка шел впереди, прокладывая тропу. Путь для уставшей меня здесь был гораздо легче, и эта его предусмотрительность затапливала сердце небывалой нежностью. Я на ходу уткнулась носом в цветы и снова улыбнулась. «Что мне еще сейчас нужно для счастья?» Рядом эльгар, а в моих руках кусочек самой настоящей весны. Замечтавшись, я чуть не налетела на мужчину. «Тут овраг», — сказал он, не оборачиваясь. «Доверишься мне?» «Да», — ответила я, не задумываясь ни на секунду. В следующее мгновение его руки подхватили меня, а потом вожак снежных волков сделал нечто невозможное для обычного человека. сумасшедший. Рыжок через широкий овраг. Земля мелькнула где-то совсем внизу, и я, вжавшись в Эльгара, почувствовала, как на его шее бьется жилка. Мне вдруг очень захотелось прикоснуться к ней губами, и я чуть не застонала от этого постыдного желания. И, пытаясь скрыться от самой себя, уткнулась в шею Эльгара лицом, ощущая сейчас его силу и пьянящую радость совместного полета. Это длилось мгновение, всего мгновение, за которое он по волчи летел через овраг, а после бережно опустил меня на ноги на другом берегу. Не испугалась? — поинтересовался он. Не успела, — просипела я, осознавая, что внутри все еще горит желанием близости с этим мужчиной, а ноги так и подкашиваются. Ильгар посмотрел на меня и вдруг светло улыбнулся. тебе очень идет улыбка, вырвалась у меня. От такого Эльгара, когда он открывался иным, настоящим, я почти теряла чувство реальности. Мне, суровому вожаку стаи снежных волков, с все еще не угасшими искорками веселья в глазах, поинтересовался он. Это ты с виду суровый, а на деле... Я запнулась, смутившись, и все подобранные слова разом вылетели из головы. Эльгар склонил голову, явно ожидая продолжения, но я лишь молча краснела и смотрела в его синие глаза. Похоже, я начала думать о нем так же, как и его стая. Совсем близко с другой стороны леса вдруг настойчиво завыли волки. Я вздрогнула, а Эльгар резко повернулся, сверкнул в ту сторону глазами и издал короткий низкий рык. От этого звука у меня внутри все задрожало, а с веток дальних деревьев свалился снег. Он покосился на меня, словно ожидая моей реакции на проявление его волчьей сути в человеческом обличии, но я лишь тихо спросила, «Тебе пора идти?» «Сначала провожу тебя до поселения», — решительно ответил Эльгар. «Идем». И от одной мысли, что этот вечно занятый, несущий на своих плечах столько забот всей стаи мужчина, снова нашел время, чтобы лично заглянуть на мою первую полную волнений тренировку, а после проводить меня, внутри вспыхнул тот самый огонь, яркий и трепетный, который всегда возникал рядом с Эльгаром.